чувствуя, что должен это сделать. И если ты встанешь на путь истинный и будешь разговаривать как разумный человек, чего не могут большинство людей, получишь категорию «С» – «Свободный». У нас уже есть двое таких. Один продает на улице цветы и книги с проповедями преподобного Гарднера. Другой работает в аэропорту. В любом случае у вас есть 30 дней, чтобы повернуть свои мысли в правильном направлении –